Тема шестая. Ночь в городе. Конфронтация в пустынном трактире. Нарконеистовство в цирк-цирке. Суббота. Полночь. Слишком уж расплывчато воспоминания об этой ночи. Все, что у меня есть для ориентации во времени и пространстве, так это полный карман карточек лото и салфеток для коктейлей, испещренных каракулями. Вот одна... достать человека из форда потребовать бронча для обзора гонок фотографии ласерда позвонить почему бы и не вертолет сесть на телефон напрячь гондонов чудовищный перегар другая гласила отметиться на бульваре парадис безостановочный и безграничный по сравнению с лос-анджелесом сексуальная лига австралопитеков флирт здесь всеобщий Публичный разгул нудизма в Лос-Анджелесе. Лас-Вегас. Общество вооруженных анонистов. Азартные игры вот что заводит. Секс излишнее. Странный полет птиц высокого полета. Бляди на дом для потребителей. Карманный бильярд для толпы проигравших. Много лет назад, когда я жил в Биксуре, вниз по дороге на Лайну Оулей, у меня был друг обожавший от случая к случаю наезжать в Рино, он владел магазином спортивных товаров «Кармал». И вот однажды он трижды в течение месяца подкатывал к Рино в выходные на своем «Мерседесе», этом крейсере Автострат, и каждый раз крупно выигрывал. После трех набегов его общий выигрыш составил что-то около 15 тысяч долларов, и он решил забить на Рино в четвертый уикенд, созвав друзей на обед в «Лотос». «Всегда надо уметь останавливаться», — пояснил он. «И кроме того, далеко ездить». В понедельник утром ему позвонили из Рина. Звонил генеральный менеджер казино, который он так успешно обработал. «Нам не хватало вас в эти выходные», — пожаловался генеральный. Сдающие откровенно скучали. «Доплевать», — сказал мой друг. И на следующий уикенд прилетел в Рина на личном самолете с приятелем и двумя девицами, как специальные гости генерального менеджера. Ничего хорошего не светило птицам высокого полета. Утром в понедельник тот же самолет, но теперь самолет-казино, доставил его обратно в аэропорт Монтерей. Пилот одолжил ему дайм на звонок другу, чтобы тот подвез его в кармал. «Мой приятель попал на 30 тысяч долларов, и два месяца спустя, потупив взоры без гроша в кармане, он уже сидел в кресле с круглой спинкой одного из крупнейших в мире агентств по продаже недвижимости». Магазин мой друг продал, но долг не покрыл Они могут подождать с остальным, уверял он Но когда его измудохали, это убедило его, что наилучшим выходом будет занять необходимую сумму денег и выплатить весь карман Азартные игры в главных точках – очень крупный бизнес И Лас-Вегас делает Рина похожим на дружеское обслуживание в бакалейной лавке, что в двух шагах от вашего дома Для неудачников Вегас – самый подлый город на земле Еще год назад в окрестностях Лас-Вегаса высилась гигантская дорожная вывеска. Не балуйтесь с марихуаной. В Неваде. Хранение 20 лет. Продажа. Жизнь. Так что я чувствовал себя не в своей тарелке, раскатывая под кислотой мимо казино в субботнюю ночь в машине, начиненной марихуаной. Несколько раз мы были на волосок от пиздеца. В одном месте я попытался въехать на великой красной акуле, прачечный отель «Лэндмарк». Но проход был слишком музык, а люди, находившиеся внутри, похоже, сели на глобальную измену. Мы поехали в пустынный трактир вписаться на шоу Деби Рейнольдс Гарри Джеймса. «Не знаю, как у тебя», сказал я своему адвокату, «но в моем бизнесе важно держать руку на пульсе событий». «В моем тоже», заметил он, «но как твой адвокат я советую тебе завернуть в Топикану и выпасти там Гая Ламбада». Он в голубом зале со своими королевскими канадцами. Зачем? Зачем что? Зачем я должен тратить свои кровно заработанные доллары, чтобы посмотреть на какой-то блядский живой труп? Послушай, зачем мы вообще здесь? Развлекаться или задание выполнять? Конечно, задание выполнять. Мы сделали крюк и проскочили стоянку какого-то злачного места. Сначала я думал, что это дюны, но вскоре оно трансформировалось в фандерберт. или, возможно, это была гасиенда. Мой адвокат штудировал The Vegas visitor, отмечая достойные мазы. «Как насчет пассажа? Щель Никельника?» – спросил он. «Горячие щели? Это звучит круто! Хот-доги по 29 центов!» Неожиданно на нас стали орать люди. Мы вляпались. Два головореза в красно-золотых куртках, угрожающие нависли над капотом. «Какого черта вы делаете?» – завопил один. «Здесь нельзя останавливаться!» «Почему нельзя?» — сказал я. «Вполне прилично для парковки. Полно места». Я целую вечность высматривал, где бросить якорь. У ему времени угрохал. Уже собирался бросить тачку на произвол судьбы и вызвать такси. Но затем... Да, мы нашли этот закуток. Как выяснилось, это был тротуар прямо напротив главного входа в пустынный трактир. К тому времени я промчался мимо стольких обочин, что даже не заметил, куда под конец заехал. И сейчас мы оказались в ситуации, которую трудно было объяснить. Вход заблокирован, бычье орет на нас. Мой адвокат мгновенно выскочил из машины, размахивая пятидолларовой купюрой. «Мы хотим, чтобы эту машину припарковали. Я ставил к Дебби. Я возился с ней раньше». Мне было почудилось, что он все облажал. Но тут один из швейцаров потянулся за бумажкой, говоря «Хорошо, хорошо, я позабочусь о ней, сэр». И он вырвал из квитанционной книжки парковочный талон. «Ох, блядь!» – воскликнул я, как только мы прошли через вестибюль. «Они почти нас поимели, еле выкрутились». «А что ты ждал?» – сказал он. «Я твой адвокат, и ты должен мне 5 баксов. И я хочу получить их прямо здесь и сейчас». Я пожал плечами и отстегнул ему банкноту. Кричащий, безвкусный, покрытый плотным орлоном холл пустынного трактира – Сразу давал понять, что это не то место, где вы можете на фуфу -фу подмазать служителей автостоянки. Торг здесь был неуместен. Это вочно Боба Хоупа, Фрэнка Синатры, Спира Эгню. Вестибюль потрясал никчемное воображение, шикарной обивкой кресел и пластиковыми пальмами. Перворазрядный обитель крупных транжир. «Преисполненные чувством собственного достоинства, мы поперлись в большой зал, но на входе отказались нас туда пускать. Мы слишком припоздали», — как сказал мужик в темно-красном смокинге. «В зале аншлаг, мест не осталось ни за какие деньги». «Да в жопу места!» — заявил мой адвокат. «Мы старые друзья Дебби. Специально прикатили на это шоу. Прямо из Лос-Анджелеса. И мы, черт подери порвемся!» Человек-смокинг начал лепетать что-то про правила пожарной безопасности, но адвокат отказался слушать. В конце концов, после непристойного шума человек впустил нас просто так, с тем только условием, что мы будем тихо стоять сзади и не курить. Мы пообещали, но попав внутрь, немедленно распоясались. Напряжение было слишком велико. Дебби Рейнольдс хиляла по сцене в серебряном реке под мелодию сержанта Пеппера, выдуваемую золотой трубой Гарри Джеймса. «Господи, какое халуйское говно!» — воскликнул мой адвокат. «Мы застыли во времени!» Тяжелые лапы сдавили наши плечи. Я вовремя успел сунуть гашишную трубочку назад в карман. Вышибалы проволокли нас по холлу и крепко держали напротив входной двери, пока подгоняли нашу тачку. «Все, проваливайте», — сказал темно-красный смокинг. «Мы даем вам шанс убраться отсюда, по добру, по здорову. Если у Дебби есть такие друзья, как вы, ребята, она еще в большей беде, чем я думал». «Еще посмотрим, кто кого, ты же хуйло», — крикнул мой адвокат, когда мы отъезжали.